Из Мартыновки хлынули гости. Дом превратился в проходной двор. Но Анжела не возражала. Мать не выносила скуки, ей нужно было общение. Наташка продолжала пить, но не каждый день, как раньше, а короткими запоями. Три дня на запой, три дня на выход и три недели перерыв. Врачи называли ремиссия. Ремиссия в три недели — это можно только мечтать. Окончательного выздоровления врачи не обещали и кодировать тоже не советовали. Кодирование — это внедрение в святая святых. Личность меняется и часто не в лучшую сторону. Пусть Наташка остается такой, как есть, работящей, веселой и доброй. Это лучше, чем трезвой, мрачный и жадный. Были мысли позвать сюда Ваську, работали бы вместе семейной пары, Ваське эта идея не нравилась, он не хотел за забор, как в тюрьму. Но было ясно, что выбора у него нет, и Наташка ждала, когда ее бывший муж дозреет, как зеленый помидор. Елена позавтракала и отправилась парикмахерскую. Последние пять лет она ходила в один и тот же модный салон на Арбате. У нее была постоянная парикмахерша Таня, которая встречала Елену как родную. Она мыла волосы шелковыми шампунями, потом лечила их, чем-то сдабривала, втирала в кожу головы какие-то смеси, потом шло мелирование, стрижка и укладка. Далее Елену отводили в соседний кабинет к массажисту-корейцу. Массажист нажимал на точки, ставил вакуумную банку, После таких манипуляций у Елены открывались глаза, как будто она просыпалась и видела окружающее новым, улучшенным зрением. Пробивалась дополнительная энергия, хотела жить и куда-то устремляться. В последний раз кореец оказался занят, к нему была очередь из двух человек. Таня усадила Елену на стул и ласково представила. «Это Леночка Гуськова, жена банкира Гуськова». У банкира Гуськова другая жена, — заметила рыжая лохудра, молодая и холёная. Парикмахерша Таня сделала вид, что не услышала, тихо убралась. Елена села на стол и решила не отвечать. Сидела и думала, неужели людям нравится хамить прямо в лицо. Хотя некоторым нравится. Не хватает адреналинчика. А когда нахамишь, в кровь поступает доза, как инъекция». Елена влезла в сумку, достала паспорт, открыла на нужной странице, сунула лохудри под нос. «Вот», — сказала Елена, — «здесь обозначено, что гусков мой муж, законный, а кого он ебёт это меня не касается». Елена бросила паспорт обратно в сумку, но сидеть возле лохудры больше не могла. Она встала и пошла к выходу. На улице стоял мороз. Шофер Сергей сидел в серебристом джипе и читал аргументы и факты. По его расчетам, хозяйка должна была выйти через полтора часа, но Елена появилась раньше времени, вся в слезах. Сергей вышел из машины, открыл ей дверь, Елена села на заднее сиденье, забилась в угол и затихла. «Домой — Домой? — спросил Сергей. Елена не ответила. Сергей сел за руль и тронул машину. Обычно после парикмахерской они заезжали в магазин эскада. Елена любила покупать что-нибудь новенькое, кофточку или брючки или то и другое, потом шел магазин Стокман. там покупалась рыба, тунец, который одновременно являлась мясом, что-то вроде китового мяса, который одновременно рыба. Но сейчас ни рыба, ни мясо ее не интересовали. Она сидела в углу и плакала. Сергей поехал домой. У подъезда он помог Елене Михайловне сойти, потом раскрыл багажник, вытащил люстру, купленную сегодня утром по дороге в парикмахерскую. Сергей взвалил коробку на плечо. Елена давно хотела такую люстру, сочетание хрусталя и круглого абажура, сочетание тридцатых годов и шестидесятых. Такой абажур висит низко и дает ровный свет над столом. Так и видится, за большим круглым столом полная семья, три поколения, дедушки, бабушки, дети, внуки. Абажур есть, стол есть, и три поколения тоже есть, но все врозь и никогда не собираются вместе. Елена будет сидеть за столом одна-одинешенька, в крайнем случае пригласит подругу, тоже брошенку. Будут выпивать, делать вид, что все хорошо, А ничего хорошего. Елена в глубине души ждала, что Николай вернется. Но время шло. Их жизни разъезжались, как льдины в океане, и расстояние становилось все шире. Уже не перепрыгнешь, и посторонние люди знают. Это самое обидное. Мало ли что творится внутри семьи. Главное — сохранить лицо. А то, что произошло в парикмахерской, — это... Потери лица. Вернее, это лицо, в которое плюнули. Есть старинная песня «Мне не жаль, что я тобой покинута, Жаль, что люди много говорят». Люди жестоки, как звери. Знакомая врач рассказывала, что они подсаживали больных норок в клетки к здоровым. Это нужно было для опыта. Здоровые накидывались на больного зверька и добивали. А люди... У них те же инстинкты. Благополучные подруги упивались превосходством. Дескать, я счастливее тебя. А пораженки радовались пополнением в своих рядах. Мне плохо. Пусть тебе тоже будет плохо. Чем ты лучше?» Елена разделась, повесила шубу на плечики, ушла в спальню. «Сделай мне чай», — попросила Сережу. Новая домработница была выходная. Серёжа пошёл на кухню и заварил китайский зелёный чай. Когда он внёс чашку в спальню, Елена спала. Он поставил чашку на тумбочку, стоял и смотрел. Сергей офицер-отставник. Когда-то плавал на подводной лодке. Это была тяжёлая служба. Был случай, когда солдат не выдержал замкнутого пространства, сошел с ума и пытался потопить лодку. Но лодка устроена так, что один человек не в состоянии этого сделать. Служба была тяжелая, но она закаляла людей. Они становились частью непотопляемого механизма. Однажды не хотелось вспоминать. В общем, стало ясно, что впереди мучительная смерть от удушья. Тогда они встали в круг, солдаты и офицеры, положили руки друг другу на плечи и стали ждать конца, чувствуя близость и тепло друг друга. Поддерживали в буквальном смысле слова. И вдруг пришло спасение, именно вдруг. Они даже не смогли обрадоваться. Радость уже не проникала в сумеречное сознание. Сергей ушел в отставку, не дождавшись 50 лет. Это была не столько отставка, сколько отбраковка. У него развелась клаустрофобия, боязнь замкнутого пространства. Не мог ездить в лифте и спускаться в метро. На работу к банкиру Гускову попал по случаю. Работал шофером, выполнял всякие поручения, был главным, куда пошлют. Сергею это нравилось. Он с удовольствием валил на участке сухие деревья, весной и осенью сгребал листья и складывал их в большие полиэтиленовые мешки, чистил крыши, закупал картошку в соседней деревне. У Гуськовых работал охранник, чеченец Мавлади. Его все звали Володька. На Володьке были две овчарки, немецкая и кавказская. Он их кормил и выгуливал. Все остальное время сидел на своем балконе, как на вышке, и высматривал, кто идет и куда. У Володьки в ауле осталась жена с тремя детьми. Он ездил к ней раз в год, отвозил деньги, заделывал нового ребенка и обратно в Россию. Сергей вдовец. Жена умерла рано, в 30 лет. Сергей спрашивал у врача, «Как же так? Она такая молодая, такая красивая. Рак косит всех, и молодых, и красивых, и даже детей. И ничего нельзя сделать?» «Пока ничего», — скорбно отвечал врач. «А Бог куда смотрит?»